Девятое. Мериго и его три товарища не заметили и не почувствовали замедление полета. Они не знали, что происходит с их кораблем, не подозревали, что долгий мучительный путь закончен, что они благополучно достигли цели. Безумная попытка, на которую никогда не смог бы решиться технический и научно грамотный человек, увенчались успехом благодаря целому ряду случайностей, но и этого они не знали. Случайностью было, что четверо остались вообще живы. Наивные они были уверены, что путь до другой планеты короток, и если бы звездолет ненавистных не служил им складом продовольствия, если бы на этом корабле, готовившемся, лететь вслед за первым, произвели выгрузку, четверо умерли бы от голода. Если бы с корабля, когда было решено отменить его полет, убрали воду, приготовленную для бассейнов, четверо умерли бы от жажды. Если бы вспыхнули тревожные сигналы малейшей неисправности в агрегате управления, четверо не смогли бы ничего исправить, не поняли бы даже значение этих сигналов и навсегда остались бы в космосе. И много других, если бы, подстерегали их пути. Четверо совершили космический полет, который, безусловно, был единственным и неповторимым в истории любой планеты. Они могли бы гордиться, но для этого надо было понять значение их подвига. А они ничего не понимали и даже не думали о том, что совершили подвиг мужества, самоотверженности и человеколюбия. Они не знали, что путь окончен, и, ощутив небольшой толчок при посадке, не поняли значения этого толчка. Сила тяжести на корабле за все время полета оставалась обычной. Никакого изменения веса они не почувствовали и сейчас. Ничто не могло указать им, что корабль больше не летит, а неподвижно стоит на планете. И они долго находились бы в этом заблуждении, вероятно, до тех пор, пока люди Земли сами не явились бы к ним. Но ненавистные позаботились о них сами. Неожиданно для четверых словно исчезли вдруг стены центрального помещения, где они находились. Открылась непонятная и удивительная картина. Они ожидали увидеть на планете, куда летели, густые леса, хижины обитателей, мир, подобный их собственному. Корабль стоял среди огромного поля, лишенного растительности и странно гладкого, как горное плато. На горизонте поднимались причудливые здания, отдаленно напоминавшие четверым постройки, возведенные ненавистными на их планете. Какие-то машины приближались со всех сторон. Они также походили на машины ненавистных, но были иной формы. В машинах виднелись люди. Их можно было хорошо рассмотреть. Четверо в отчаянии упали на пол. «Ненавистные!» Корабль доставил их не туда, куда они стремились. Он оказался на планете ненавистных, на их родине. Все погибло, все планы рухнули. Четверо лежали, не двигаясь, покорившиеся своей участи, примирившиеся с роковой неудачей. Пусть входят и делают, что хотят. Для четверых жизнь не имела больше никакой цены. Первым пришел в себя Вега, самый старший из четверых. Нам надо уничтожить содержимое желтого ящика, сказал он, пока ненавистные не явились сюда. Они обманули нас. Корабль должен был лететь совсем не туда, куда улетел первый. Но здесь ничего не знают. Молчите же, чтобы с нами не сделали. Мы будем молчать чтобы с нами не сделали. Ответили ему трое. Окраска невидимого корпуса в серый цвет не заняла много времени. Мощные пульверизаторы справились за полчаса. Колоссальное тело космического исполина, пятисотметровой длины, возвышалось перед глазами людей как гора. Оно было продольно ребристое, с утолщениями на обоих концах. Не видно было ничего, что можно принять за дюзы. Видимо, корабль был нереактивный. — Это тот самый, — сказала Геоннея, который должен был лететь вслед за нами. Но его решили не посылать. — Странно. Зачем он здесь? — Ваш был такой же? — спросил Муратов. Оба совершенно одинаковы. Больше часа терпеливо ждали, но из корабля никто не показывался. Вход можно открыть снаружи, спросил Стоун. Да. Обе фразы перевел Муратов. Надо войти самим, предложил Саба. Возможно, что экипаж корабля нуждается в помощи. Откроем вход, сказал. Мэтьюс, и подождем. Состав воздуха внутри корабля может все же отличаться от земного? Надо произвести дезинфекцию. Разумеется, согласился Стоун, но можно ли открыть обе двери, ведь там наверняка есть выходная камера? Янея подтвердила, что выходная камера действительно существует, и обе двери, наружные и внутренние, не могут быть открытыми одновременно. Но защита, — прибавила она, — автоматическая. Ни в корабль, ни из него не может проникнуть ничто вредное. При входе и выходе производится обезвреживание. Вы можете не опасаться. Воздух внутри ничем не отличается от вашего. — Как же быть? — спросил Мэтьюс. Слова Геонеи никого не убедили. «Можно впустить в корабль роботов-дезинфекторов», сказал Стоун. «Но их надо много. Придется долго ждать, пока их сюда доставят». «На космических кораблях...» «Воздух обычно дистиллированный», заметил Лещинский. «Да, но у нас нет уверенности, что у них...» тоже так. Положение казалось затруднительным. Войти в корабль даже в скафандрах, полагаясь на защиту, о которой говорила Гианея, было рискованно. Микробы в атмосфере корабля могли оказаться опасными для людей. Кто знает, поможет ли вторичная обработка при выходе. Стоило очутиться в атмосфере Земли хотя бы единичным микробом чужой планеты, и дело могло закончиться эпидемией неизвестной болезни. Но тем, кто находился внутри корабля, опасность не угрожала. Доказательством этого служила Геонея. Она ничем не заболела на Земле. Но они не могли этого знать, и, может быть, именно потому и не выходили. «Производят анализ нашей атмосферы», — предположил Муратов. «Это может продлиться очень долго. Остается одно. Надо показать им Гианнею». «Они, конечно, видят, что происходит снаружи. Пусть Гианея напишет на большом листе крупными буквами. Выходите!» «Опасности нет». «И подойдет» с этим листом близко к иллюминаторам. Наверное, она знает, где они расположены». Мысль Муратова понравилась. «Предложите ей это», — сказал Стоун. Ганея сразу и, видимо, охотно согласилась. Кто-то отправился в космопорт за листом и красками. «Но их выход», — сказал Саба, — «тоже опасен для нас». Если дезинфекция выходной камеры несовершенна. Трудно допустить, ответил ему Стоун. Судя по кораблю, техника на высоком уровне. Они умеют с ней обращаться. В этом разница. У нас нет иллюминаторов, сказала Гианея. Наружные объективы передают изображение на внутренние экраны, вроде ваших телевизоров. «Вам придется писать очень крупно», — сказал Гарсия, — «и подойти вплотную. Экипаж может находиться в середине корабля, а это далеко от борта. Или экраны могут приближать наружные объекты». «Они дают естественное изображение», — ответила Геонея. «Но я подойду к передней части, к пульту управления. Там должен кто-нибудь находиться». «Где находится вход?» — спросил Стоун. «С какой стороны?» «С левой, обращенной сейчас к нам». Неожиданно ее слова получили практическое подтверждение. Все увидели, как в борту звездолета образовалось отверстие. Сверкнув, на солнце упала металлическая лестница. Она была отчетливо видна и стала очевидным, что свойством невидимости обладал только материал наружной обшивки. Группа людей находилась далеко от корабля. Увидев, что экипаж решил выйти, все кинулись к вечер обилям. Ни у кого не возникла мысль об опасности. Враждебные акты были бессмысленны в том положении, в котором находились гости. Машины помчались полным ходом и в несколько секунд одолели 400 метров. Экипаж действительно вышел. Он состоял из четырех человек. Но, может быть, остальные остались? Внезапно Геонея вскрикнула. Обернувшийся Муратов увидел на ее лице величайшее удивление. Но удивиться пришлось не только Геонее, но и всем. Космическим кораблем соплеменников Геонеи суждено было каждый раз приносить сюрпризы. Из первого явилась Геонея, в золотом платье, одетая отнюдь не по-космически. А сейчас... Четыре маленькие фигурки стояли у трапа. Они были одеты даже не странно, а просто нелепо. Короткие рубашки, перетянутые поясом, не достигали колен, на ногах не было обуви, головы заросли волосами густыми и спутанными, у всех длинные бороды. Все четверо были приземисты и коренасты, ростом метров полтора, не больше. Они стояли тесно прижавшись друг к другу и казались очень испуганными. Черты их лиц сильно отличались не только от земных лиц, но и от лица Геонеи, Не было никакого зеленого оттенка. Глаза были совершенно круглые, без бровей и ресниц, носы приплюснуты. Узкие губы открывали желтоватые десны и два ряда мелких зубов, тоже желтого оттенка. Пассажиры веча мобиля молча рассматривали удивительных космонавтов. Никто ничего не понимал. В чем дело? Спросил, наконец, Муратов. «Это не ваши люди, Геонея?» Она молчала, не спуская глаз с прилетевших. Потом вздрогнула, ее глаза сверкнули. «Мериго!» — сказала она изумленно и растерянно. Тот, очевидно, услышал, поднял голову и увидел «Геонею». В следующую секунду он стремительно кинулся к Вече Мобилю. «Убейте ее!» — вскричал он, к удивлению всех, на почти правильном испанском языке. «Ее и всех!» «Это враги, прилетевшие мучить вас!» У него был такой вид, как будто он намеревался сам тут же задушить Геонею. Она не шевельнулась. Все невольно посмотрели на нее и увидели, как губы Геонеи скривились улыбкой невыразимого презрения. Ее прищуренные глаза только секунду смотрели на космонавта. Потом она пренебрежительно отвернулась. — Так, — сказал Стоун, — очень интересно. Гарсия уже успел перевести ему слова прилетевшего. — Успокойтесь, мой друг, — ласково сказал Муратов. — Зачем нам убивать нашу гостью? Она одна и не может ничем мучить нас. — Почему одна? — незнакомец говорил уже спокойно. — Их сорок три. Он прибавил какое-то слово, видимо, на своем языке с глубокой ненавистью. — Их было сорок три, — ответил Муратов, догадавшийся уже о чем говорит странный незнакомец. — Но сорок два погибли. Она одна осталась в живых. — Вы уверены? — Совершенно уверены, это так. У вас нет причин беспокоиться. Вы знаете, что они хотели сделать с вами. Конечно, знаем, но нам никто не может причинить зла. Скажите лучше, откуда вы прилетели. Сколько вас? Нас четверо. Мы прилетели с нашей Родины. Где она находится? Там. Незнакомец показал на небо. Сколько времени вы летели? «По вашему счету, лет?» «Не понял. Долго вы летели?» «Очень долго. Мы думали, что никогда не достигнем цели. Кто из вас старший? Кто управлял кораблем?» «Старший, Вяга, А кораблем никто не управлял. Мы не умеем этого делать». «Что?» Муратов повернулся к Стоуну и вкратце передал ему содержание разговора. «Я ничего не понимаю», — закончил он. «Да, трудно понять. На космонавтов они, во всяком случае, совсем не похожи. Загадка!» Серебристый смех Геонеи прервал его слова. «Они...» Геонея пренебрежительно через плечо указала на пришельцев. «Украли корабль и полетели на нем, сами не зная куда. Удивительно, что не остались живы». «Из его слов получается не совсем так» ответил Мэтьюс. «Видимо, у них была цель. Но как удалось им достигнуть Земли, не умея управлять кораблем?» «Потому что осталась прежняя программа полета. Этот корабль должен был лететь за нами». «Ну, вот и все ясно», — сказал Стоун, выслушав перевод. «Звездолетом управлял электронный мозг, и возле Земли он ожидал указаний, которых не последовало». Удивительный и беспримерный случай. С их стороны это безумная смелость пуститься в такой полет. Муратов снова обратился к космонавту. — Вы слышали, что сказала эта девушка? — спросил он. — Слышал. — Вы действительно взяли чужой корабль? — Теперь он наш. Геонея повернулась к пришельцу. Она немного наклонилась к нему и что-то спросила на своем языке. Круглые глаза блеснули свирепой радостью. Пришелец произнес длинную фразу. Геонея страшно побледнела. Несколько секунд она смотрела в лицо Мирига широко открытыми глазами, потом со стоном закрыла их и внезапно без чувств упала к ногам Метьюза, не успевшего подхватить ее.